Картография в плоском мире не относится к числу точных наук. Люди, приступавшие к составлению карт, были движимы лучшими побуждениями, однако вскоре они забывали обо всем на свете и начинали увлекаться пускающими струи китами, чудовищами, волнами и другими заковыристыми мелочами картографического дела, от чего частенько страдали обычные скучные горы и реки. Арк-канцлер поставил полную окурка в пепельницу на непослушный, грозящий свернуться край и провел пальцем по шершавой поверхности карты. — Не понимаю, почему здесь написано «здесь обитают драконы», — сказал он. — Прямо посреди города. Ахинея какая-то. — Скорее всего, имеется в виду санаторий госпожи Овниц для тяжело больных драконов, — рассеянно проговорил казначей. — А здесь вот говорится Terra инкогнито», — продолжал арк-канцлер. К чему бы это? казначей вытянул шею. Ну, наверное, так куда интереснее, чем рисовать все эти капустные поля. А вот опять. Здесь обитают драконы. Ну это уж самые обычные враки. Роговевший палец арканцлера продолжал скользить по карте. На секунду прервавшись, арканцлер смахнул с карты следы мышиной деятельности. Да нету тут ничего, пробормотал арканцлер, вглядываясь в карту. Море какое-то. И он прищурился. Э, — Голы... Голывуд. Говорит тебе о чем-то? — По-моему, это то самое место, куда перебрались алхимики. Ну — Ну-ну. — Надеюсь, — медленно произнес казначей. — Они это сделали не для того, чтобы втихомолку заниматься там магией. — Алхимики? Магией? — Виноват. Звучит, конечно, нелепо. Привратник мне тогда доказывал, что они затеяли какие-то проказы... Какой-то... То ли игры теней, то ли еще что-то придумали. Не помню. Куклы, что ли? Нет, не куклы. Или что-то в этом духе. Картинки? Ну да, я пропустил мимо ушей, но... Алхимики? Нет, алхимики нет. Вот, скажем, наемные убийцы, воры, даже, пожалуй, коммерсанты. О, коммерсанты, если захотят, могут быть такими ушлыми пронырами, но алхимики нет. «Существа более нескушенного в жизни, более несобранного и благонамеренного?» Голос казначей затихал по мере того, как слова доходили до его мозга. «Нет, нет, не посмеют ведь, не посмеют!» «Так не посмеют или как?» Казначей сдал сухой смешок. «Нет, не посмеют! Они же должны понимать, что стоит нам прознать о какой-либо недозволенной возне с магией, мы обрушим на них всю силу...» Он снова осёкся. «Они никогда бы себе этого не позволили», — сказал казначей. «Даже находясь так далеко от нас», — сказал казначей. «Просто не посмеют», — сказал казначей. «Игры с магией? Алхимики?» — сказал казначей. «Честно говоря, я никогда не доверял этим прохвостам», — взревел он. «О, это такой народ! У них ведь нет элементарного понятия о чести!»